Мы догадывались, что выбор шведской академии не доставит большевикам удовольствия. Но оказалось, что это для них истинное горе, неприятность настолько серьезная, что ее нужно, возможно, тщательнее скрыть от населения России. Чествовать знаменитого русского писателя будет только русская эмиграция. Это дело для нее и большая радость, и настоящий долг. Долг культурный и даже долг политический. И только в номере от 29 ноября Московская литературная газета изволила сообщить читателям о присуждении Нобелевской премии Бунина. Какое бесстыдство отшвырнул Иван Алексеевич газету. Лучше бы молчали. Последние новости прокомментировали это выступление. Для лид-газеты факт присуждения премии Бунина ни в такой степени не является ни Кто присматривался к подозрительной возне в литературном болоте и тот его предвидел. Правда, говорили о горьком, но только наивные Митрофанушки могли поверить, что буржуазная академия увенчает писателя, призывающего массы под знамена ленинизма. Кандидатуру матерого волка контрреволюции выдвинул весь белогвардейский Олимп. Горького же никто никогда не выдвигал, этим все объясняется. Да и вообще не приходится удивляться, что творчество, насыщенное мотивами смерти, распада и обреченности, пришлось ко двору шведских академических старцев. Бунинское лауреатство... дало повод для веселья двум известным острословам, Илье Ильфу и Евгению Петрову. Они написали фильетон и включили его в сборник «Тоня», вышедший в восьмом году. Понятно, что все эмигрантское отребье заслуживает с их юмористической точки зрения глубокого презрения. Но дали какому-то Бунину какую-то премию, так он ее и получить путем не умеет. полностью теряет человеческое достоинство. Вряд ли нынче кто помнит сей опус, столь характерный для литературы, выполнявший социальный заказ. По этой причине приведу из него выдержки. Россияго. Сказать правду, русские белые люди довольно серые, и жизнь их не бог весь как богатый приключение. В общем, живут они в Париже, как в двоенном милиторе.